Ладынин? Зароков? Лебедев? Масликов? Солнцев? Неужели он должен подозревать одного из этих генералов? Или поверить, что предателем был майор Сизов? А детский паровозик? Это, конечно, вещь иррациональная. Ее к фактам не причислишь. Но не верит. Дангиса Буладзе, в такого чудовищного отца. В предательство верит, в измену может поверить, во все, что угодно, но не в обман собственного сына. Сизов мог просто сказать, куплю тебе новый паровозик или пришлю новый состав с паровозом. Если это он, то полученных денег могло хватить на десять, большегрузных составов с паровозами. И зачем ему рисковать? Спокойно улетит с террористами, а потом вызовет к себе жену и детей. В условиях победившей демократии в России никто не станет отыгрываться на семье террориста. Даже на семье такого предателя, как Сизов. Если, конечно, он предатель. Третий вопрос. Куда они собираются лететь? Судя по спланированному нападению и разыгранной, как по нотам, акции уничтожения вертолета спецназа, они обо всем прекрасно осведомлены. В таком случае куда они денутся? Их выдаст любое европейское или азиатское государство. В Скандинавию? Швеция и Норвегия могут не выдать. Но они конфискуют все деньги с возвратом их России, а террористам дадут пожизненное заключение. В страны СНГ это вообще немыслимо. Ни один руководитель в странах СНГ, даже в таких крупных, как Казахстан или Украина, не пойдет на подобную провокацию. Это будет означать потерю собственного имиджа во всем мире. Да оба президента не захотят прослыть в мире пособниками террористов. Не говоря уже о всех остальных. В республиках Средней Азии и Кавказе террористов арестуют. Едва они сойдут на землю. Ни один президент не захочет иметь таких гостей на собственной территории. Остается Белоруссия. Глупо думать, что дружественное государство может разрешить хоть как-то вопрос в пользу террористов. Скорее, их президент устроит показательный суд с показательным приговором. Он более решительный человек, чем многие его коллеги. А деньги вернет россии В этом можно не сомневаться. Остается... Молдавия. Неужели их лидер действительно захочет принять подобный груз? Маловероятно. У него собственные проблемы с Тирасполем. Страны Прибалтики тоже не подходят. Предоставить такой изумительный шанс Москве ввести свои войска в страну, поддерживающую террористов? И ведь никто... Ни одна страна в мире и пикнуть тогда не посмеет. Террористов осуждают все. Все без исключения. Страны Восточной Европы, условно говоря, делятся на две группы. Болгария, Румыния, Югославия, Словакия, Босния, Греция, Македония. Не задумываясь, выдадут террористов России. Чехия может попросить не казнить их. Чешский президент дорожит своим имиджем гуманиста. Но тоже выдаст террористов. Остаются Польша и Венгрия. Там социал-демократические правительства. Они, конечно, вернут деньги, но на выдачу террористов могут не пойти чтобы не давать своим оппонентам возможности обвинений в симпатиях к Москве. Однако в таком случае террористы получат на всю катушку.